Эпилог. Глеб оглянулся и взглянул на огромную толпу за его спиной. Среди них были воины со знаменами автор Тудей, но впереди стояли рыцари в сияющих доспехах и знаменем Бусти. Они же держали огромный таран, готовый к штурму. «Бей!» – закричал во все горло Глеб и махнул огромным посохом с набалдашником в виде буквы ЙО в сторону башни с массивными дверями. Толпа ломанулась вперед с диким ревом «Где прода?». Шум, гам, крики. «Будум!» «Не возьмут!» — хмыкнул рядом с Глебом Емельянов Илья. «Будум!» — очередной удар тарана по дверям. «Возьмут!» — подал голос Макс Пелых. «У них выбора нет!» «Будум!» «Крак!» «Жажда проды творит чудеса!» Усмехнулся Глеб и поспешил вперед, понимая, что трех ударов обезумевших фанатов хватило для того, чтобы проломить дверь. «Будум! Крак! Бамс!» Толпа проломила дверь и ринулась внутрь. Глеб с трудом смог пробраться среди толпы людей, но когда у него это получилось, он оказался в кругу читателей, которые стояли у валяющегося на полу тела. «Сдох, что ли?» – спросил кто-то. Автор валялся в труселях на полу, небритый, с лохматой бородой, заросший и грязный. «Чем от него воняет? Перегар, что ли?» «Эй, автор!» — пнул в бок лежащее тело воин Бусти. «Ты живой?» «Не так надо!» — вздохнул Глеб и достал бутылку из-за пазухи. «Смотрите!» Откупорив пробку от вискаря, он поводил горлышком перед его носом, отчего ноздри автора тут же растопырились, и он тихо застонал. Прода! Где прода? Где продолжение истории кривого билда? Тут же начали трясти автора-читатели. А! -а, -а, -а Прохрипело тело. Тихо! Отпустите его! вмешался Глеб. Он что-то пытается сказать! Автора положили, и он с трудом поднял руку, указывая на Глеба с бутылкой. «А...» Что он шепчет? «Мо...» Глеб нагнулся к поверженному демиургу и прислушался. «А... можно еще одну рюмку?» Прошептал он на ухо Бета-тестеру. Глеб выпрямился и строго взглянул на автора. «Что? Что он сказал?» Глеб ухватился за посох покрепче, оглядел собравшихся в помещении и громко скомандовал, замахиваясь посохом. «Пизди его, ребята!»